Глава шестнадцатая, Эля. Жизнь идет своим чередом. Со стороны наша семья похожа на обычную. Мы даже ходим вместе на прогулки. Вернее, я иду с малышом и коляской, а за мной паровозиком тянутся остальные. Демид действует через дочку и постепенно сближает нас, но я этого не хочу, делая вид, что не замечаю его попыток, не понимая, почему он вдруг так переменился, но как бы то ни было, поздно. Слишком много между нами обид и недоверия. Если ты не запишешься к врачу, я отвезу тебя туда сам. Ты же знаешь этих врачей. Сначала терапевт, потом тон тонна анализа, узкие специалисты. Я просто переутомилась. В нашем положении это нормально. Времени на врачей у нас нет. Эля, я прошу по-хорошему в последний раз. демид я разберусь сама. Примерно так и заканчиваются наши с ним разговоры по поводу моего здоровья. И чтобы в очередной раз не спорить, решаю заняться вопросом своей работы. Звоню в отдел персонала, мысленно собираясь выслушать поток упреков, что оформила свой уход не по правилам. Но каково же мое удивление, когда мне сообщают, что могу спокойно возвращаться на рабочее место, когда решу свои вопросы. Подпишу документы задним числом, будто снова ушла в декретный отпуск, и никто меня не тронет. Незаконно увольнять беременных и декретниц. Соглашаюсь на условия, ведь в моей ситуации выбирать не приходится». Хотя еще живы воспоминания о поползновениях в мою сторону начальника. Я была уверена, что Збруев меня уволил. Оказывается, нет. Хотя это не приносит мне радости, потому что после произошедшего работать там будет невыносимо. И как раз в тот момент, когда я договариваюсь о справках и копиях, которые донесу сотруднице отдела персонала, в комнату заходит Демид. Не раньше, что называется, не позже. Я думала позвонить в его отсутствие, чтобы он не слышал разговор и не мог вмешаться. С детьми так всегда. «Планов много, но закрутишься и не замечаешь, как наступил вечер, а ты толком ничего не успела, а что-то и вовсе забыла». Демид так не кстати пришел с работы раньше и услышал часть разговора. Этого ему хватило, чтобы уловить суть и тут же вмешаться не в свое дело. «О чем речь?» Спрашивает он как бы невзначай, подхватывая на руки довольную Соню, которая показывает ему свои очередные поделки, на этот раз из пластилина. «Ничего?» отнекиваясь я и с малышом на руках иду в кухню, чтобы усадить его в креслице и накормить Демида ужином. Настоящая примерная жена. Какая-то пародия на брак, ей-богу. Папа, ты купишь мне золотой серебряный фомастер и куклу? Называет название марки, от цены на которую у меня глаза на лоб лезут. Целый день по телевизору заманивают детей покупать дорогие игрушки. Конечно, куплю солнышко. Соглашается размякший отец, даже не подумав. Закусываю губу, чтобы не вмешиваться в воспитательный процесс. Во-первых, Соня перебила старших, а я учил ее этого не делать. Во-вторых, у нее гора кукол, которые валяются в коробке для игрушек. Она играла с ними максимум пару раз». «Твоя мама чем-то недовольна», – подмечает Демид, переводя на меня общее внимание. «Так она палец прищемила», – простодушно говорит Соня. «Представляешь, папа?» «Сильно», – спрашивает Демьян уже у меня а я машу в воздухе совершенно здоровой рукой. Даже следа не осталось. Ну ладно, а то я могу подуть и сказать, что у кошечки болит, у собачки болит, а у мамы не болит. С улыбкой предлагает бывший муж, а я готова закатить глаза, но при дочери просто мило отказываюсь. После ужина малышка бегает к себе пересчитывать кукол и отбирать ненужное чтобы доказать, что ей действительно необходимо новое. Я мягко подтолкнула ее к этой мысли, и, конечно, ненужные игрушки мы пожертвуем тем, кто в них нуждается. Димит не спускает с меня глаз, явно считывая послание для себя не баловать чересчур любимую дочку. Однако, когда воспитательные вопросы разрешены, он снова наседает на меня по поводу того злосчастного звонка. Приходится признаться и сказать, как есть. Да, я планирую вернуться на работу. Димит меняется в лице, выражая явное неодобрение. Отодвигая чашку с чаем и наклоняется над столом. «Что ты там забыла? Тебе не нужно работать? Или тебе чего-то не хватает?» Сижу и смотрю на него, не дыша. «О чем вообще речь? Даже слова с трудом подбираю от внутреннего протеста. Может быть, чтобы выживать? Не сдерживая ехидство». «Эля, перестань. Ты работала, едва радив ребенка. Разве это нормально? Сейчас ты можешь не работать». Он поднимается с места, идет в коридор и возвращается оттуда с портмоне. Передо мной на столе оказывается пластиковая карта. «Водержи карту. Покупай, что хочешь. Ребенку, себе». «Я не возьму». Начинаю упрямиться, отодвигая карту по столу от себя. Но Демид останавливает это движение и кладет свою руку поверх моей. Большая сильная ладонь мужа властно прижимает мою к столу. Сердце ускоряет ритм от такой близости, соприкосновения кожи, по которой пробегают щекочущие искорки. Мне приходится встать, чтобы оказаться подальше от него. «У нас уже был этот разговор, Демид?» «Твердо говорю ему». «Рита – прекрасная няня, а я могу бывать с детьми, когда вернусь с работы вечером, но сидеть дома и тратить твои деньги на свои нужды, а их у меня немало сейчас, я не буду. Хочу напомнить, что я здесь только ради Сони. Мы не семья, и содержать себя и своего сына я тебе не позволю». «Не люблю быть никому должной, это ничем хорошим не кончается. Женщина не может полагаться на мужчину, переложив на него ответственность за себя». Это урок, который ты мне преподал, и благодаря которому я перестала смотреть на мир через розовые очки. Пожалуйста, перестань пытаться всучить мне деньги и не лезь в мою личную жизнь и решения, которые я принимаю относительно себя и Димы. Быстро подхватываю сына на руки и ухожу, не дав Демиду шанса начать очередной спор, потому что внезапно на глаза набегают глупые слезы. Я могу большую часть времени не помнить о той боли, что он мне причинил, похоронив глубоко внутри эту обиду но наступают моменты, когда она всплывает на поверхность и сдерживать эмоции просто нет сил. Демид. Меня разрывает от эмоций. От слов Элли, от слез в ее глазах. Она права по-своему, но я не хочу, чтобы ей приходилось работать, а деньги упрямиться не берет. Что делать в такой ситуации? Я говорил себе сотни раз остановиться, не гнать коней, но сил ждать, пока детектив пришлет мне отчет о том, что нарыл нет. Никогда я подумать не мог, что Элли способна на измену, «И именно поэтому я не хотел верить до последнего в ее вину. Но когда перед тобой железобетонное доказательство, то отрицание уже не канает. А ведь я не считал себя способным простить такое. Говорил, что не смогу, даже видеть ее лицо не хотел. Но прошедшая пара месяцев все изменила». «Элли нужна мне. Даже если изменила, даже если не любит меня. Я не могу без нее. У меня не получается не любить ее». Жизнь без нее была в сотни раз хуже, чем то жалкое подобие семьи, которая есть у нас сейчас. Теперь я ясно понимаю, что готов отпустить прошлое. Я хочу, чтобы Эля снова была моей женой. Я уже люблю ее сына и хочу, чтобы он был нашим общим. К черту Алика. Он не заслуживает их, и незаметно, чтобы они были ему нужны. Я не буду спрашивать Элю, любит ли она его, любила ли она его все те годы, что мы провели вместе, потому что не хочу знать». Сама мысль об этом кислотой разъедает нутро, и я лучше предпочту думать, что он был для нее минутной слабостью, чем узнать, что она его любила так, как не любила меня. В любом случае мне ясно, что у них ничего не получилось. И что бы Алик не предпринял в дальнейшем, я ее ему не отдам. Завтра же поговорю с Элей и предложу снова быть вместе. На следующий день я планирую отвезти Элю поужинать в ресторан. Заранее договариваюсь с няней, предупредив ее не разглашать мои планы, и подговариваю за два часа до назначенного времени подложить Элли в спальню коробку с платьем и туфлями, которые я купил ей в одном из ее любимых бутиков. Ровно в шесть вечера заезжаю домой, чтобы отвезти ее, но меня ждет разочарование. Войдя в квартиру, я обнаруживаю, что Элли играет в гостиной с детьми, одетая в свое обычное домашнее платье-свитер и пушистые носки. «Добрый вечер, Димит Жалостливым взглядом здоровается со мной няня. «И тебе, Рита!» Отвечаю ей, наблюдая, как напрягается спина Эли. Она знает о моем присутствии, но не оборачивается. «Папочка!» — кричит Соня, подбегая ко мне, подхватывая ее на руки целую в сладкую щечку. «Моя малышка, чем вы тут занимаетесь?» «Собираем лего. Мамочка и Буся мне помогают». Подхожу к детскому коврику, на котором сидит Эля с Димой, и сажусь рядом, отпускаю Соню и треплю за макушку увлеченного грызущего большой кубик малыша. Он поднимает на меня глаза и, отбросив кубик, радостно улыбается, теня пухлые ручки. Но Элли не дает мне шанса взять его, первый подхватив на руки и вставая. «Дима, пора кормить, помоги Соне собрать оставшуюся часть», — говорит она мне и уходит на кухню. Я не собираюсь выяснять отношения при детях, поэтому решая подождать до ночи, когда они лягут спать. «Рита, вы можете идти», — говорю няне, — «вызовите себе такси за мой счет». Она благодарит и вскоре уходит, а мы с Соней закачиваем собирать ее то ли дракона, то ли динозавра, после чего Эля зовет нас ужинать. «А где Буся?» – удивляется малышка, осматриваясь на кухне. «Он уснул, пока ел», – улыбается Эля. «Садись, булочка, я сегодня приготовила кое-что новое. Мы все питаемся тем же, чем и Соня, и вообще не покупаем продукты, которые ей нельзя, чтобы не дразнить ребенка». Эля сегодня постаралась на славу. Вроде обычный наш набор продуктов, никаких специй, но получилось вкусно, лучше, чем у меня. После ужина я иду в душ, оставив девочек смотреть мультик по телевизору, а заодно отменяю нашу бронь в ресторане. Эля откровенно избегает меня, но мы все равно поговорим сегодня, потому что пришла пора расставить цветочки над «и». У себя в спальне замечаю на кровати коробку, которую оставила для нее. Вернула, даже не открыв, хотя открытку с приглашением прочитала, конверт скрыт. Значит, отказ, ладно, над этим мы тоже поработаем. После душа переодеваюсь в футболку и спортивки и босиком иду на кухню, чтобы сварить кофе. Изо всех сил сдерживаю раздражение, чтобы не сорваться, и, выпив кофе в одиночестве, присоединяюсь к девочкам. Сонечка тут же льнет ко мне, и я устраиваю ее на коленях, поглаживая по хрупкой спинке. Малышка все еще очень худая. Эля наблюдает за нами грустными глазами, а когда Сонечка засыпает у меня на руках, поднимается и уходит. Я несу ребенка в спальню и укладываю на кровать. Всего восемь вечера, но Соня часто ложится так рано, поэтому я знаю, что она проспит до утра. Включаю видеоняню, чтобы мониторить ее состояние в течение ночи, и, включив ночник, выхожу. Знаю, что Элли придет проверить ее в ближайшее время, поэтому сижу в гостиной, выключив свет. Не хочу стучаться в ее комнату. Малой может проснуться. Проходит полчаса, прежде чем Элли выходит. Она идет сначала к Соне, а после направляется на кухню. Тихо, крадусь следом, едва подбирая слюня при виде ее красивых стройных ножек в коротких шортиках для сна. Не время сейчас думать о физиологии, но что я могу поделать, если она такая сексуальная, что крышу сносит? Видимо, я издаю какой-то звук, потому что Элли резко оборачивается, схватившись за сердце и едва не уронив чашку, которую держит в руках. демид ты до смерти меня напугал!» Шипит девушка, глядя на меня с возмущением. Я виновата, улыбаясь и пожимая плечами. «Извини, приготовишь и на меня», кивая на кофеварку, рядом с которой она стоит. Эля вздыхает и берет вторую чашку. «Почему ты не приняла мое приглашение?» В лоб спрашиваю у нее после того, как капсулы загружены, а чашки стоят на поддоне, готовясь быть наполненными кофе. Она застывает, все еще стоя спиной ко мне, а потом резко выдыхает. «Зачем?» Спрашивает с нервными нотками в голосе. «Не вижу смысла. Я хотел поговорить в приватной обстановке. ну ты говори сейчас, мы же одни здесь, незачем ради этого идти в ресторан». упрямятся даже намека на что-то большее допустить не хочет, держит дистанцию. «Я пригласил тебя на свидание, Эля», поясняю ей. Она, наконец, смотрит на меня, и этот взгляд не предвещает ничего хорошего. «Свидание?» повторяет презрительно. «Серьезно, демид Тебе самому не стыдно? У тебя есть девушка, ее и приглашай. Зачем идти куда-то со мной? Меркантильной изменщицей. Я так больше не считаю. Морщусь от справедливого упрека. И Лора не моя девушка. Мы расстались еще в Израиле, потому что я не могу быть с ней. Ни с кем не могу, Илья. Я все еще люблю тебя и хочу начать все сначала.